43. Новый старый Мурат. Голоса кажутся знакомыми. Еще несколько секунд, и я открываю нерешительно дверь. Голоса сразу же замолкают, а я, как бы это мягче сказать, в некотором шоке осматриваю присутствующих. «Ох, Ди! Наконец-то! А мы думали, ты опять решила сапог утопить в туалете!» Ко мне подскакивает Анжела и кидается на шею. Я молчу. Просто потому, что не могу произнести ни слова. И от увиденного, и от услышанного. «Садись! Ну, рассказывай!» Она ведет меня к столу и давит на плечи, заставляя сесть. А я все еще озираюсь по сторонам. Нет, тут все знакомы мне, конечно. Но, блин, что они тут делают? И где, черт побери, Мурат? Может, я о комнате ошиблась? Нет, стол тот самый. Ну ты чего? Анжела обнимает меня и прижимает к себе. Все нормально, Ди, выпей. Протягивает мне бокал. И я тяну вроде руку к нему. Действительно, надо выпить. Но тут Артур перехватывает бокал из рук своей жены. Э, нет, усмехается. Тебе что сказали? «Ой, да ладно!» — смеется Анжела. «Он же пошутил!» «Не-а!» отвечает весело Артур. «Не нарушай семейные традиции. На вот иди, сока выпей!» «Ну, спасибо хоть за сок. В горле пересохло реально. Надо смочить хотя бы соком. Выпиваю залпом весь бокал. Выдыхаю. Так, теперь расскажи». Поворачиваюсь к Анжеле. Что все это значит? Она смеется, обнимая меня. Ну, мы же хотели отметить Новый год вместе. Вот, показывает на стол. Ну да, так хотели, что вы даже не вспомнили обо мне, бурчуя с обидой. А ведь и правда, вот я не приехала, а они даже не подумали искать меня. Это друзья? Потому что мы знали, что ты в надежных руках подмигивает весело она. — Скажи еще, что тебе не понравилось. — Так, ладно, давайте выпьем. — Это говорит мой адвокат, который откуда-то знает Мурата. Все поднимают бокалы. — Тебе сок. Артур сует мне в руку бокал с новой порцией сока. — А как же мы без Мурата? — вспоминаю я. — Где он? Где Мурат? — «О, уже скучает!» — весело произносит Артур. «Анжел, можешь объяснить, что вообще происходит? И где Мурат?» Я наклоняюсь и шепчу подруге. «Я чувствую себя дурочкой, если честно. Все в курсе, кроме меня». И тут Анжела только открывает рот, чтобы сказать мне что-то важное. Я уверена в этом. Но дверь в комнату открывается, и в нее входит Мурат нет или он без бороды, и во мне сейчас борются два диаметрально противоположных чувства. Во-первых, я не узнаю Мурата, но это вроде как он, но без бороды он не похож на себя, но страшнее другое. Во-вторых, я узнаю, но не Мурата. Это... это же какой-то там родственник Анжелы. троюрный брат или кто? Блин, это так давно было. Да нет, ну это не может быть он, не может. Или... Голова начинает болеть, сжимаю виски. «Ди!» Голос Анжелы как в тумане. «Так, давайте-ка все отсюда». Это уже голос Мурата. Он садится рядом и забирает меня от Анжелы, сажает себе на колени, и я чувствую его горячее дыхание на виске. — Оставьте нас! — говорит он, и я краем глаза наблюдаю, как все выходят. — Ты чего, Снегурка? — спрашивает он уже другим голосом. — Ты же их всех знаешь. Испугалась. — А ты куда ушел? — от бороды ходил избавляться. Улыбается он. Думал, может, хоть так узнаешь. Надоело притворяться. Узнала? Поднимаю на него взгляд. — Ты какой-то другой, — говорю тихо. — Погоди, я же не брежу. Ты тот самый Мурат? Тогда десять лет назад. Ты? — Восемь, — усмехается он. — Восемь лет назад, Диана. — Да, восемь, — киваю я, — но это же странно. Откуда? Почему ты? Ничего не понимаю. — Может, оно и к лучшему. Главное ведь то, что сейчас. — Нет, погоди. Это же ты тогда, восемь лет назад. Это ты?